Машину, извлеченную двумя подъемниками, установили на аппареле, где за нее взялись техники и программисты. Кроме обычной системы эмиттеров, создающих защитное поле, на циклопе был установлен шаровой излучатель антиматерии. Он мог выбрасывать антипротоны либо в каком-то одном направлении, либо во всех одновременно. Встроенная в днище система позволяла циклопу, благодаря интерференции силовых полей, подниматься на несколько метров над грунтом так что он не зависел ни от местности, ни от колес или гусениц. В лобовой части было приспособление, через которое выдвигался ингаустер, что-то вроде телескопической руки, которая могла выполнять местное бурение, брать пробы минералов и производить другие работы. Циклоп имел мощную радиостанцию телепередатчик, а также электронный мозг, позволявший ему действовать автономно. Техники из группы инженера Петерсона Вели в этот мозг соответствующую программу, Астрагатор считался с тем, что когда машина попадет внутрь ущелья, связь с ней может прекратиться. Машина получила два задания — найти пропавших, циклоп должен был накрыть их вторым дополнительным защитным полем, затем открыть проход в первом и взять людей внутрь, и собрать побольше кристалликов. Излучатель антиматерии разрешалось использовать лишь в случае крайней необходимости, если бы защитному силовому полю грозило уничтожение. Реакция аннигиляции угрожала жизни пропавших. Они могли находиться недалеко от места схватки. Циклоп имел в длину 8 метров и был, соответственно, широкоплечь. Поперечник корпуса составлял больше 4 метров. Если бы какая-нибудь расщерина оказалась для него недоступной, Он мог расширить ее, либо действуя стальной рукой, либо расталкивая и сокрушая силовым полем. Но и выключение поля не могло ему повредить, поскольку его собственная керамитово ванадиевая броня обладала твердостью алмаза. Внутри циклопа поместили автомат, который должен был заняться найденными людьми, для них также подготовили койки. Наконец, после проверки всех приборов и устройств Бронированный гигант удивительно легко соскользнулся Парели, и, словно уносимой невидимой силой, ни одна пылинка не поднялась в воздух, хотя он двигался быстро, миновал голубые огни прохода в защитном поле непобедимого и быстро исчез из виду. Около часа радиотелевизионная связь между циклопом и рубкой не оставляла желать лучшего. Рохан узнал вход в ущелье, где произошло нападение, по высокому похожему на развалившуюся башню обелиску частично закрывавшему щель в каменной стене скорость немного уменьшилась на большой каменной осыпи в стоящую экранов слышали даже журчание ручейка скрытого под камнями настолько бесшумно работал атомный двигатель циклопа связисты принимали изображение и звук до двух сорока когда пройдя плоскую и более доступную часть ущелья «Циклоп» оказался в лабиринте ржавой металлической чащи. Благодаря усилиям радиотехников в обе стороны удалось передать еще четыре сообщения, но пятое пришло уже с такими искажениями, что можно было только догадываться о его смысле. Электронный мозг «Циклопа» докладывал об успешном продвижении вперед. В соответствии с разработанным планом Хорпах выслал с непобедимого автоматический зонд снабжённый телепередатчиком. Зонд, круто взмыв в небо, исчез через несколько секунд. В рубку начали поступать его сигналы, одновременно появился показанный с высоты полутора километров живописный пейзаж, растерзанные скалы, покрытые пятнами ржавых и чёрных кустов. Через минуту они без труда заметили внизу циклопа, который продвигался по дну большого ущелья, блестя, как стальной кулак. Хорпах, Рохан и руководители специальных групп стояли у экранов рубки. Прием был хорошим, но они предвидели возможность его ухудшения или исчезновения, поэтому к старту подготовили еще несколько зондов. Главный инженер считал, что в случае нападения связь с циклопом пропадет наверняка, но во всяком случае можно будет наблюдать за его действиями. Электронные глаза циклопа еще не могли этого обнаружить, Настоящие у экранов люди на широкой панораме, открывшейся перед ними, увидели, что всего несколько сотен метров отделяет машину от брошенных вездеходов, которые загораживали дальнейший путь. Циклоп должен был, выполнив свое задание, на обратном пути взять оба столкнувшихся вездехода на буксир. Вездеходы выглядели сверху как зеленоватые коробочки. Рядом с одним точкой виднелась обуглившаяся фигурка труп безумца, убитого Роханом. Перед самым поворотом, за которым торчали столбы каменных ворот, циклоп задержался и приблизился к почти достигающей дна ущелья гряде металлических зарослей. С напряженным вниманием следили люди за его движениями. Циклоп открыл спереди силовое поле, чтобы сквозь узкую щель выдвинуть ингаустер, который, словно удлиняющийся орудийный ствол с зубастой горстью на конце, Высунулся из своего гнезда, обхватил пучок кустов и, казалось, без всякого усилия вырвал их из каменного основания, потом машина отступила и сползла задом обратно на дно ущелья.